Глава вторая. С утра я поднялась рано, испытывая волнение перед первым учебным днем. По расписанию до обеда стояли три пары из основных предметов нашего факультета. На вторую половину дня приходились факультативные занятия, подобранные из расчета нужных в жизни, но не обязательных вещей. Например, сегодня значился предмет мази и снадобья, который вел преподаватель с факультета лекарей. Будущий мак огня вряд ли освоит сложные рецепты, разве только самые простые, вроде укрепляющего силы состава или противоожоковой мази, но я считала важным узнать наименования распространенных снадобий и, главное, научиться применять их по назначению. Эх, подремать бы еще полчасика, поваляться в кровати. Но утренний факультатив у магнифера, да еще в понедельник, издевательство над бедными адептами, Поднявшись с кровати, тихонько прошмыгнула в ванную. Затем, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить новую знакомую, оделась и вышла из комнаты. Вчера у Кристин дар речи пропал, когда она увидела, в какие хоромы меня поселили. Прежде чем войти, она еще так скептически посмотрела на дверь. Оказывается, посторонним вход и виделся обыкновенным, как и в остальных комнатах, где проживали от двух до четырех адепток, Но стоило девушке шагнуть за порог, как она застыла, растерянно озираясь. Фэл, признайся, ты королевских кровей? Что ты? Вовсе нет. Всего лишь младшая дочь Патриции из Эльмиры. Проходи, располагайся. Жестом указала на диван в гостиной. Вот, он хоть и разбирается, но спать можно. Белье сейчас принесу, мне выдали два комплекта. Крис кивала, соглашаясь со всем, что я предлагала. При этом девушка осматривалась и щупала руками мебель. О, нормальная ванная. Издала болезненный стон. Можно? спрашиваешь. Там в шкафчике лежит запасное полотенце и пижама есть? Нужна? Нужна, конечно. Фейл, поделись секретом, как ты заполучила такую роскошь? Нет тут никакого секрета. Я пожала плечами. Просто так уж случилось, что декан Бельгросса — мой жених. Ну и с уважаемым господином Снытем удалось подружиться. Однако я подозреваю, что даже обе эти причины ни при чем. Академия Элисары — удивительное место, способное меняться, обладающее собственным разумом, ведь здесь уживаются адепты и сотен тысяч миров, и для каждого Академии на время становится домом. Быть может, все это создано потому, что девять лет назад моя старшая сестра Ювеналия не вернулась из Альсариона. Единственная за последнюю сотню лет, кто не прошел испытания. Своего рода компенсация за годы жизни, которую я провела в изоляции. В каком смысле? пораженно уставилась на меня Крейс, в том, что ювеналию сговорили замуж за Октавиана Вильгросу, Но сестра пропала. Поэтому отец вписал в брачный контракт меня, и чтобы ничего не случилось со второй дочерью, посадил под замок. Комната, внутренний двор домаса, пара слуг и учителя — все, что я видела и с кем общалась последние девять лет. Изредка виделась с родителями, когда отцу нужно было меня показать. Я мечтала получить приглашение в академию и верила, что однажды белый конверт появится на столе. Ведь это был единственный путь к свободе. мое желание исполнилось. Я получила приглашение и поступила. Поверь, я теперь костьми лягу, чтобы выучиться и обрести независимость. Что-то мне подсказывает. Ты не ожидала, что деканом огненного факультета окажется магистр Вельгросса? Хмыкнула новая знакомая. Не ожидала. Я ведь ни разу даже не видела жениха, а тут столкнулась в первый же день. — И что? — Кристин загорелась любопытством. — Ты, кажется, в спешила. — Иди, а я пока чаю травяного заварю. Как раз настоится, пока мыться будешь. После ванны и чая мы еще немного поболтали и разошлись по комнатам. Засыпая, я крутила в голове рассказ Кристин. Она — дочь миллиардера из мира, похожего на землю, и привыкла, что любое желание исполняется по щелчку пальцев, Золотая девочка, в миру избалованная, но в целом вроде неплохая. В Академии с первой же минуты ее преследуют несчастье, А у меня, дочери Патрицы и попаданки до кучи, жизнь складывается не так уж и плохо. Быть может, это от того, что я мечтала сюда попасть и сделала для этого все возможное? На утреннем факультативе у Магнифера присутствовали единицы. Наверное, праздничный ужин накануне удался. Магистр виду не подал, что из группы первокурсников, для которых танцы — обязательный предмет, заявилось четыре человека. Провел занятия, восхищая терпеливостью к нашим ошибкам и собственным примером демонстрируя великолепное владение телом. Не зря я столкнулась с преподавателем в первый же день в академии. В Эльмере я занималась с учителем танцев Марбелем, потому что будущей жене сенатора требовалось умение красиво двигаться, однако я не пробовала соединить занятия с мечом у Триария Мамерика с воздушными па Антуаном Марбеля. Наверное, потому что мечи тяжеловаты для исполнения акробатических этюдов. Оригинальный подход Лаваэля к обучению мне понравился, и я собиралась ходить на его пары. Сразу после факультатива я бегом отправилась к себе, чтобы принять душ, переодеться и успеть в столовую, Крис сладко спала на диванчике, свернувшись калачиком и по-детски сложив под голову руки лодочкой. Даже жалко тревожить. «Эй, Соня!» — тронула девушку за плечо. «Просыпайся, на завтрак опоздаем». М -м -м, я попозже. Посплю еще немного, а завтрак пропущу», — сквозь сон пробормотала Кристин. «Крис, ты не дома, проснись, это Академия Элисары». «Первый учебный день, подъем!» — прибавила голосу громкости. «Вставай, бегом в душ и одеваться!» «Ты изверг, Фэл. Девушка, не открывая глаз, поднялась и села. Затем, пошатываясь, побрела в ванну, спотыкаясь об углы мебели. Обратно Кристин вышла в благоприятном расположении духа. «Послушай, Фелл, хочу к себе сбегать и переодеться. Давай в столовой встретимся. Возьмешь мне сок и булочку?» Как скажешь, мне не трудно. Я пожала плечами и подхватила ученическую сумку с новенькими тетрадками и учебниками. Завтракала я в одиночестве, потому что новая знакомая опаздывала. Примчалась она за 15 минут до начала пары, когда я уже собиралась уходить, взвинченная и злая как тысяча чертей, с пылающими щеками и лихорадочным блеском в глазах. Что случилось? Изумленным взглядом проследила, как девушка плюхнулась на лавку, подхватила стакан соком и осушила его залпом. «Да так, мелочи жизни. Потом». Отмахнулась Крис, натянуто улыбнувшись. Но улыбка тут же сползла с лица, а девушка уставилась в пустоту, машинально отщипывая кусочки от булки и запихивая их в рот. «Не в моих правилах надоедать с расспросами. Я подождала, пока Кристин расправится с завтраком, а после мы бегом помчались на пару. В аудиторию валились вместе со звонком. Обожаю такие моменты. Группа уже давно растелась по местам, преподаватель готов начать урок, и тут последние ласточки прилетели, на которых пялятся все, кому не лень. Если бы я не спустила пар у Магнифера, наверное, разозлилась бы или стушевалась. Подумаешь, первое занятие ведет Вильгросса. И как назло... Закончили свободные места на средних и дальних рядах. «Проходите, адепты. Присаживайтесь, где свободно». Декан указал на стол прямо у него под носом. «Раз теперь все в сборе, начнем. Меня зовут магистр Актевиан Тит Вильгросса. Обращаться магистр Вильгросса. Я буду вести у вас предмет «Основы магических заклинаний». Октавиан оказался талантливым рассказчиком. Он подавал теоретический материал, перемежая его практической демонстрацией и преображался, загораясь внутренним огнем, едва речь заходила о стихии. За полтора часа из полусотни адептов декан выявил тех, у кого имелись проблемы с концентрацией, и назначил факультативы по медитации. Мы с Кристин оказались в числе счастливчиков, у кого с контролем полный провал. Собственно, о каком контроле речь, если магия проснулась уже в академии? Для таких уникумов Вильгросса приготовил магические стилусы, которые на первых порах помогали в построении заклинаний. Стилус был похож на палочку для письма с заостренным концом и плотным основанием, с накопителем, Куда поступала магическая энергия адепта? Благодаря нанесенным на поверхность рунам, стилус укращал бурный поток силы и на выходе выдавал тонкую энергетическую линию, при помощи которой создавались магические плетения. Для гневиков контроль имел первостепенное значение. Неосторожное обращение со стихией грозило фатальными последствиями для адепта и окружающих. Поэтому первокурсников не выпускали за пределы Академии. Конечно, использование костылей в создании плетений уместно только на начальном этапе. Будущему магу необходимо самому научиться дозировать силу ровно в таком количестве, которое требуется для того или иного плетения. Со временем этот навык отрабатывается до автоматизма, когда заклинание воспроизводится усилием мысли. Стороннему человеку покажется, что это происходит по щелчку пальцев, и только адепты, ступившие на тернистый путь обучения, знают, каким трудом достигается подобная легкость. Недостаточно только направить энергию на создание, например, светового шарика. Нужно еще воссоздать в уме формулу заклинания, наполнить ее силой и только потом воспроизвести на публику. Магистры затрачивают на подобные действия доли секунды, а некоторым ученикам и часа не хватит, чтобы сконцентрироваться. Вильгросс рекомендовал работать над собой ежедневно и не брезговать с использованием стилуса, который недолюбливали адепты других стихий, считая его детской игрушкой. Магический дар накладывает ответственность на носители опасной стихии. Не без причины нам достаются такие сложные испытания при поступлении. Каждый огневик однажды оказался беззащитным перед стихией но лишь немногим удалось преодолеть страх и доказать, что сильная воля способна покорить самую опасную и разрушительную природную мощь. Не знаю, как других адептов, а меня актавиан вдохновил проникновенной речью и столь трепетным отношением к дару. Я последовала советам и записалась на все факультативы, что рекомендовал декан. Следующей парой шла магометрия. Общий предмет для обеих групп первокурсников, Лекционная аудитория значилась та же, и нам с Кристин снова пришлось довольствоваться местами в первом ряду. Вел магометрию невысокого роста чедушный преподаватель с непропорционально большой головой и горпом, выпирающим из-под мантии. Магистр Бальтазар Хаакин вызывал недоумение с первой секунды, как появился на занятии. «Как? Почему?» Неужели магия не способна исправить физические недостатки? Зачем этому чудику еще и очки враговой оправе? Голосу преподавателя подстать внешнему облику гнусавый, тонкий. Природа не пожалела этого молодого человека, и она же щедро отсыпала способностей, наделив сильным магическим даром и аналитическим умом гения. Если не обращать внимания на внешность и тембр голоса, То можно только позавидовать умению просчитывать в уме сложнейшие математические формулы. Магометрия — это наука о построении заклинаний, где земные алгебра, геометрии черчения входят в симбиоз с науками о направленных потоках и энергетических векторах магической силы под воздействием воли разумного существа. Как выяснилось, магистр Хакин чрезвычайно трепетно относится к выпадам на тему внешности а еще скор на расправу. За дверь вылетел десяток адептов, подгоняемые огненными осами, норовящими ужалить побольнее. Учитывая, что завтра этим бедолагам предстоял зачет по пропущенной лекции, и можно только посочувствовать. Без зачета адепт не допускается к следующему занятию, по которому из-за пропуска автоматом назначалась новая проверка знаний, и так до бесконечности. Вернее, до конца семестра когда учащийся заваливал экзамен и подлежал отчислению. Сурово, но справедливо. Нельзя судить о разумном существе по внешности. Не знаю, каким чудом я удержала Крис от насмешек. Она уже открыла рот, чтобы высказаться по поводу магистра, как я силой впилась в ее руку ногтями, пропарывая кожу до крови. Ойкнув, девчонка посмотрела на меня обиженными полными слез глазами. Однако ничего говорить не стала, отвернулась и до конца занятия делала вид, что мы не знакомы. И только когда магистр Хакин озвучил выгнанным адептам условия посещения следующей лекции, осознала масштаб проблем, которых удалось избежать, и пробурчала Спасибо. Третьей парой в расписании стояла физическая подготовка. Ее вел Тадам магистр Вальтер Хакин. Неужели родственник? Да нельзя, заинтригованный мы бегом помчались переодеваться в спортивную форму. Еще не прозвенел звонок, как две группы первокурсников в полном составе выстроились в зале для тренировок. Прошло несколько минут, прежде чем появился преподаватель. У меня челюсть отвисла, когда я увидела темноволосого, широкоплечего красавца с идеальными чертами и телосложением. Разительный контраст с предыдущим преподавателем поверг в ступор. Причем во внешности прослеживались общие черты, как будто парни родились близнецами, но одного случайно заглотил, проживал и выплюнул монстр. В пику Бальтазару Вальтер разговаривал бархатистым баритоном, от звучания которого мурашки бежали по телу. Магистр прекрасно понимал, какое впечатление производил на противоположный пол и не упускал момента, чтобы покрасоваться. А еще он страдал отсутствием пунктуальности и забывчивостью, назначая одно и то же упражнение по два-три раза. Эти двое отличались друг от друга, как небо и земля, но носили одну фамилию. Я бы не отказалась узнать, что именно с ними не так.